Глава 16 В действительности все не так, как на самом деле. Это изречение, высказанное кем-то умным, как нельзя лучше подходило к данной ситуации. Располшееся подо мной покрывало из сплетенной растительности, плавало на поверхности воды, и до дна было не так далеко. Поэтому буквально через несколько секунд я, оттолкнувшись от него, отфыркиваясь и сплёвывая тухлую воду, уже выбирался на поверхность этого растительного ковра. Вот только за эти секунды окружающее кардинально преобразилось. Вынурнувший из-под воды, зубр смотрел на эти изменения такими же выпученными глазами, как и я. За эти мгновения солнце полностью погасло. Небо засыпали крупные, невероятно яркие звезды а тухлое болото превратилось в карнавальную площадку, усыпанную мириадами разноцветных огней. Группы невзрачных филатиков, торчащих то тут, то там, превратились в фонарики, зажжённые на болотах невидимыми эльфами. Ползающие до этого момента повсюду змеи исчезли, преобразившись в стремительные зигзаги изумрудного света. Кусты явника в холмике, фосфорицирующие мертвенным болотным мерцанием, будто призраки тех кустов, что росли повсюду днём, Далекий лес был охвачен таким же призрачным зеленым пламенем, бледными языками, поднимающимся с вершин деревьев, рассеиваясь в черном небе невероятным северным сиянием. Многочисленные рыбы, заселяющие окружающие наслужи, будто лишились плоти, оставив видимыми лишь ярко горящий череп, шипастых ребят и отдельно висящие в воде плавники, которыми они медленно взмахивали, неспешно накручивая круги в своих черных водоемах. Далекий холм, будто покрылся тысячей пенистых ручейков, седыми прядями, стекающими с вершины к самому подножью, и столбы, столбы радужного света туманными колоннами, поднимающегося то здесь, то там, из-под воды, и устремляющегося к самым небесам, будто подавая сигнал мигающим звездам, или затерявшимся в космическом пространстве межзвездным путешественникам, ищущим себе новый дом. И даже мы сами. Наши тела излучали вполне видимую ауру, обволакивающую нас будто едва ощутимым саваном. Не знаю, может, это и есть то самое астральное или ментальное тело, обещанное нам системой. Но смотрелось это очень необычно. Я, используя Фракира как якорь, зацепился за плотную травяную подстилку, полностью вытаскивая на нее свое тело, и клацая зубами от внезапно налетевшего свежего ночного ветерка помог вылезти из зубру. «Похоже, до темна вернуться мы не успели», — константировал я очевидно. «С другой стороны, эта темнота не такая и темная. «В принципе», — согласился со мной напарник. «После купания чувствую себя бодрячком. Вполне еще могу пару часиков поохотиться. Что-нибудь новое с коптера видать?» Я стёр налипшую на оба очков ряску, надвинул их на глаза. Заряда аккумуляторов осталось 39%. Еще часа полтора максимум, и мы останемся без прикрытия сверху. Вытащил пульт из разгрузки, направляя квадрокоптер к лесу, однако долететь не успел. Зубр схватил меня за руку, нашептав на ухо. «Тихо, не дёргайся. Обернись плавно назад» но меня это сделать не получилось. Стоило ему произнести эти слова, как громоподобная какофония неистового куваканья началась по-новой. Да так неожиданно, что я подскочил на месте, успев до приземления еще и развернуться. Травяной ковер, на котором мы стояли, пошел волнами. Но в этом не было моей вины. В метрах в десяти от нас, хлюпая болотной водой, на наш ковер выползало нечто. Нечто огромное и безобразное в беспорядке усыпанное фосфорицирующими пятнами по черному бугристому телу. А вот на морде пятна складывались во вполне определенный зловещий рисунок оскаленного черепа. Пятна вокруг глаз, ноздрей и обрамляющий широченный рот складывались в маску смерти. Смерти в необъятном брюхе их владельца. «Да не может быть! Не может эта хрень быть лягушкой или даже жабой!» Вес существа под 3-4 центнера. Пасть такая, что даже я, если я раскорячусь звездой, все равно в нее пролезу даже с запасом. Вся спина поросла костяными бляшками, из которых вверх торчит настоящий лес, покачивающийся при движении шипов. Как нам не повезло. У нас весь огнестрел, кроме компактных пистолетов, остался в лагере. Ведь на такую хрень, выходя на охоту, мы не рассчитывали. Да и от сброса толку немного... Монстр слишком близко. Если попасть прямо по нему, нас всех посечет осколками. А если попасть за ним, то мина просто пробьёт травяной и уйдет в воду, так и не разорвавшись. Вот только любой из этих вариантов в данный момент недоступен. Единственный квадрокоптер уже наполовину пути к далекому лесу, и толку сейчас от него ноль. Это не значит, что я тут же не начал возвращать его обратно, На тот маловероятный случай, если мы к его прилету еще не умрем. Мы, стараясь не спровоцировать гигантское земноводное резкими движениями, начали расходиться по сторонам, чтобы нам обоим не быть накрытыми одной пузатой авиабомбой сразу. А наш противник, наконец, вытащив все свое тело на поверхность, показал нам, что то оглушительное кваканье, которое било нам по ушам до этого момента, было лишь легкой разминкой. С боков, шеи, жабы резко надулись горловые мешки, гигантская пасть раскрылась, полыхнув перламутром, будто освещенная изнутри драгоценная раковина. А затем из бездонной тробы донесся такой рык, будто бы это была не ляга, пусть и крупная, и даже не уссурийский тигр, а тот, кто этими тиграми питается. В нас ударила реальная ударно-звуковая волна, заставившая отшатнуться назад, после чего тварь прыгнула. Моя надежда, что опора под ногами Фрога слишком зыбкая, и он не допрыгнет, умерла так же, как мечта о том, что ластоногий уродец выберет своей жертвой Зубра, а я его спасу. Если получится, конечно. Однако тускло горящий щит Зубра, видимо, несколько напряг долбаную жабу, и она решила выбрать меня. Туша описала красивую и при этом стремительную дугу и всем весом приземлилась прямо на меня на лету тварь раззявила свою пасть слегка повернув голову в бок видимо считая что ей так будет удобнее перекусить меня пополам и даже не попытавшись никак затормозить влепилась в щит и в мою жалобно хрустнувшую тушку если бы я стоял на твердой земле думаю тут мне бы и пришел конец однако плавающий на воде ковер из переплетенных растений лишь упруго спружинил погружая меня в мутные воды Потамака. Сверху навалилась невероятная тяжесть, вжимая меня в этот ковер и под навалившейся массой погружая все глубже и глубже. Легкие сдавило будто прессом, выдавливая воздух из груди глоток за глотком, заставляя панику в моей душе вспыхнуть жгучим, все разъедающим огнем. Моя надежда, что я смогу приподнять правую руку и активировать потрошитель, вбивая его кончик в необъятное пузо врага, умерла так же быстро, как скоро начнут умирать клетки мозга, лишившиеся притока кислорода. Я не то что двинуться, пошевелиться не мог. Настолько неподъемный груз навалился на меня сверху. Еще одной надежде, что ковер у меня под спиной разойдется от непереносимого веса, и я смогу уплыть в сторону, тоже не суждено было сбыться. Там, где я стоял, до дна было всего лишь метр и уже через миг я опирался спиной в толстый слой вязкого ила. Меня в единый миг охватило ужасающее чувство беспомощности, липкого страха и просто раздирающего сердца ужаса. Моя надежда на Фракира рассыпалась безжизненным пеплом, так как его намертво зажало между мной и щитом, и дотянуться до навалившейся на нас туши у него не было никакой возможности. Активировать все наноботы и попробовать оттолкнуть от себя эту тварь? «А что толку от того, что я немного приподниму эту тушу?» «Моего положения это не исправит». «Захлебнуться в болотной жиже, придавленным пузом лягушки, что может быть ужаснее и нелепее?» «Я явно возглавлю следующий рейтинг самых дурацких идиотских смертей. Ведь даже если вдруг, прямо в этот момент, неподъемную тушу хватит сердечный приступ, ее невозможно будет сдвинуть с места даже вдвоем». «Это смерть! Мне хана, Господи Божий воздуха! Я не хочу умирать!» Я уже решил на всё плюнуть и использовать последний шанс на наноботами, но, видимо, Господь на этот раз услышал мои молитвы. Или просто долбанному фрогу надоело жевать края невкусного щита, и он, пристав на свои задние длиннющие лапы, выдернул меня из воды, будто морковку из грядки. Клыки, достойные до исторического мегалодона, крошили неподатливый пластик, Уродливая башка моталась из стороны в сторону, теребя ее, будто тузик, достопамятную грелку. И меня вместе с ним, будто я был обычной тряпичной куклой, а не живым человеком из плоти и крови. «Да пошел ты!» — с трудом пропыхтел я, демонстрируя уродцу средний палец, и выстрелившее лезвие потрошителя вошло в легкомысленно подставленное незащищённое горло. После этого Фрок мотнул головой так, что мне чуть не оторвало руку. Кисть не выдержала, разжалась, ее выдернуло из креплений, и я с радостным воплем взмыл в небеса. Ну или не с радостным, но взлетел я высоко, метров на пять, не меньше. Откуда даже успел рассмотреть, как сзади к фрогу подбегает зубр, и ударом потрошителя подсекает ему сухожилие на одной из задних лап. После чего я не слишком ловко приземлился на голову, воткнувшись ей в мягкий ковер из переплетенных растений, уйдя всем телом глубоко под воду. Выдернул в этот раз себя уже самостоятельно, с удивлением вспоминая, что еще пять минут назад мерз на холодном ветру. Сейчас мне холодно не было. Совершенно. В крови бурлило столько адреналина, что казалось, от меня пар столбом идет. А может, и не казалось. Я встряхнул головой, избавляясь от нависших на ушах водорослей, выхватил из кобуры пистолет и бросился мстить. Пускать вход ход огнестрел очень не хотелось. Грохотом выстрелов можно привлечь к себе ненужное внимание, и мы с Зубром договорились использовать их только в самом крайнем случае. Однако, похоже, самый крайний случай как раз и пришел. Да к тому же в том невероятном гвалте, что стоял сейчас вокруг, в этом лягушачьем квакане, больше похожем на разрывы снарядов, вряд ли кто-то обратит внимание на такую мелочь, как пистолетный выстрел. Беда в том, что вряд ли он поможет, даже если пистолет... Остался в рабочем состоянии после множества купаний в болотной жиже. Шкура у фрога такой толщины, что пуля может ее и не пробить. Я ударил потрошителем в самую тонкую и нежную ее часть, и то лезвие зашло не больше, чем на 15 сантиметров. На какую-нибудь невинную девушку такое проникновение могло произвести впечатление. Но этот фрог, похоже, его едва заметил. Сейчас я как никогда начинал понимать жаба Мордова. Если в самом начале игры он оказался в этой локации, зажатой между инфицированными и вот такими мутантами, то было неудивительно, что он слегка поехал кукухой, и что он, несмотря ни на что, хотел стать сильнее. Да в этом вонючем болоте, прижатый к дну пузом монстра, я был готов на что угодно, только бы избежать такой участи. Неудивительно, что он сделал подобный выбор, усилившись единственным доступным ему способом. А мы башку ему снесли. Хотя он первый начал. Тем временем прихрамывающая Куакша, выплюнув мой щит, развернулась лицом к зубру. А до меня дошло, что я зря бездумно мчусь вперед, ведь пистолетом можно не только бить по тупой лягушачьей голове, но и стрелять из него, и это можно сделать с некоторого расстояния. Бокляги размером с хорошую бочку, и я вряд ли промажу даже с сопряжением в 25% и остановился, перехватив пистолет двумя руками, даже не попытавшись успокоить бешеный стук сердца и выровнять дыхание, но заставив руки не дрожать, два раза нажал на спусковой крючок. Бочкообразное тело пару раз дёрнулось, а затем хавальник лягухи раскрылся, из него вылетел сизый язык, по размерам больше похожий на коврик из коридора, и влепился в энергетический щит зубра. И тут же произошло то, что и во время первой атаки, когда щит поливали очередью из крупнокалиберного пулемета. Щит стал резко гаснуть, будто приливший к нему язык высасывал из него всю энергию. Но и по языку неожиданно побежали сначала отдельные искры, а затем настоящие цепные молнии, бьющие и бьющие лягуху в открытую пасть. Монстра затрясло, будто приговоренного, посаженного на электрический стул. Его глубоко засаженные под надбровные дуги глаза вылезли из орбит, а из ноздрей и у всех пор повалил пар. Секунду, вторую, третью я заторможенно наблюдал за открывшейся передо мной картиной. А затем щит окончательно погас, молнии перестали бить, язык безжизненной тряпкой отлепился, упав в воду, а вслед за ним и сам Фрог повалился на землю, судорожно подергивая задними лапами. Это явно его не убило, но оглушило уж точно, и лучшего момента, чтобы его добить, нам уже не представится. Мы бросились вперед одновременно. Зубар подхватил с земли мой щит и рванул к противнику прямо по высланному перед ним языку. Мне бежать было посложнее. Покрытие под ногами напоминало очень толстый, мокрый матрас и бежалось по нему с большим трудом. Но я все же добежал как раз к тому моменту, когда Ляга очнулась, с схлюпанием втягивая в себя свой язык. Бегущий по нему зубр подлетел вверх тормашками, плюхаясь в воду, а я оказался с монстром один на один. Стоя на четырех лапах, тварь была ростом как раз с меня, а повернувшаяся в мою сторону голова больше походила на смесь башки тираннозавра и собаки Баскервилли, измазанной фосфором для большей убедительности и эффектности. Я без счета, с одним игрушечным пистолетиком, оказался в метре от нее. Мне ничего не оставалось, как, используя весь свой вес, силу и возросшую скорость, вбить остриё потрошителя прямо ей в выпученный глаз. Ударил всем телом, вкладывая в удар всю свою массу. Обрамлявший пасть фрога, огоньки разошлись в стороны. И та, будто собака, ловящая пролетающую мимо надоедливую муху, поймала мою руку своей пастью. Клыки его клацнули по артефакту, оставляя на нем неприятные борозды. Логи взвыли предупреждением, что потрошитель потерял сразу семь единиц прочности, а урод на этом не успокоился, дёргая меня к себе и, перехватываясь выше, подтащил меня к себе, не обращая внимания на исчезнувшую в его бездонную трубе метровый клинок, не прекращая жевать мою руку, уставился своим мертвым глазом прямо мне в глаза, наслаждаясь моей беспомощностью. Ну ладно, я хотел по-хорошему, но вазелин уже закончился. Даже не пикнув, когда пилообразные зубы пропороли мне кожу и мясо, приставил ещё раскалённое дуло пистолета ко второму глазу монстра и нажал курок. А затем еще И еще раз. Не знаю, сколько раз я выстрелил. Наверное, раз пять-шесть, с каждым нажатием курка сбрасывая накопившуюся злость и нервную энергию, хотя хватило бы и одного. Первый выстрел получился сверхудачным. Пуля пробила глазное дно и каким-то чудом попала в крошечный головной мозг земноводного. Ноги у него моментально подкосились, и он рухнул на пузо, но я, засунув дуло внутрь глазницы, жал и жал на курок, разбрызгивая глазную жидкость, лимфу и кровь. Подошедший зубр не стал меня останавливать, а просто просунул под горло фрога зазубренное лезвие потрошителя и, схватившись за него двумя руками, резко рванул наверх. Раздался хруст разрываемой кожи и омерзительное хлюпанье, после чего монстр окончательно затих. Я удовлетворенно шмыгнул, вытер нос рукавом, а коротно обтёр ствол пистолета о штанину, убрал его в кобуру. «Ну что ж...» «Твою мать, там еще один!» — простонал зуб, глядя мне за спину. «Я даже не стал терять время на то, чтобы обернуться». Бросил пластину очков на глаза и огляделся уже глазами квадрокоптера. Метрах в тридцати от нас, будто танк, раздвигая хилые и зарослиевника и массивным телом, в нашу сторону направлялся еще один аналогичный монстр. «Ну уж нет. На сегодня я потанцевал достаточно». Квадрокоптер устремился к цели, которая, выбравшись из заросли, остановилась, повернув голову в нашу сторону. перекрестие прицела навелось прямо ей на макушку — и я активировал сброс. «Будь хорошим мальчиком, скажи, а?» «Крах!» Пасть монстра распахнулась, извергая из себя жуткий рёв кваканья, содрогающий воздух и землю. А еще через миг мина долетела до цели, и большая часть, покрытой шипами спины, испарилась, открывая прямой доступ к богатому внутреннему миру титана земноводного. Камера квадрокоптера показала, как меж сломанных рёбер Еще несколько раз дернулось гигантское сердце, а затем туша завалилась, не подавая никаких признаков жизни. После этого я, не торопясь, осмотрел все окружающее пространство с высоты птичьего полета, и только убедившись, что никакой непосредственной угрозы нет, позволил себе зашипеть от боли и, рухнув на лапу первого фрога, зажать рваную рану на предплечье, пытаясь остановить бьющую из нее кровь. Тратить с трудом заработанные наноботы на экстренное заживление не хотелось. Поэтому ограничились несколькими грубыми швами и плотной перевязкой. Этого достаточно, чтобы остановить кровь. А наноботы, действуя в фоновом режиме, затянут ее за несколько часов. Шрам останется еще надолго, но если не течет кровь, то это мало меня волнует. Я подвигал рукой. «Вроде норма а бейсбол подействовал». Давай глянем, что это за уродцы. Как оказалось, это и были те вышеупомянутые местные альфа-самцы. Инфицированный. Фрок альфа-самец. Семейство ⁇ Жаб. Ранг 4. Уровень 16. Целостность 88,2%. Активирован. Обезврежен. Наличие наноботов 211. Извлекаемое количество 45,60. Улучшение неизвестно. Модификации. Заражен патогеном зомби, импланты генератор мутаций, мутации, мёртвопрыгающий, усиленный взрывной рост, броня, мощная костяная броня, вооружение, преобразованные клыки, инфицированные когти, ударная волна. Тут же с некоторым запозданием пришел лог о победе. Уничтожено: Фрог альфа-самец, ранг 4, уровень 16. Получено опыта. 1650. Фрок альфа-самец, ранг 4, уровень 19. Получено опыта 1840. Пиявка вампир, ранг 1, уровень 5, 3. Получено опыта 21. Хорошая новость, двоих монстров мы завалили и даже задели взрывом каких-то пиявок. Плохая новость, судя по полученному нами заданию, их тут осталось еще минимум 8 штук. Амин мин подвесов на квадрокоптере осталось всего три. Еще одна хорошая новость — это то, что нам не обязательно выполнять это задание, а можно просто уйти из локации, наплевав на него с высокой колокольни. А вторая плохая новость состояла в том, что я не уверен, дадут ли нам спокойно это сделать. Скорее всего, придется выбираться отсюда с боем, а биться особенно-то и нечем луч сканера еще раз пробежался по объемной туши остановившись на трех местах два из них оказались на выволившемся языке и представляли собой знакомые бородавки Это вида шарики с сантиметр диаметром Третья оказалась костяная пластина срезанная нами с одной из надбровных дуг фрога живая броня закрывает 10 сантиметров поверхности тела мощной костяной броней при сочетании нескольких подобных имплантов Части брони наезжают друг на друга, не мешая движению. «А мордой может быть, и не соврал», — пробормотал Зубар, разглядывая кожаные шарики бородавок у себя на ладони. «Обе добавляют по поединицы к силе, как он и говорил». Я еще раз внимательно осмотрел поверженного монстра. «Неужели ты думаешь, что он голыми руками вот таких вот абразин валил? Это же сколько для этого силища надо было иметь! Хотя две с половиной тысячи имплантов...» Даже если сразу он таких, как эти, добыть не мог, все равно до хрена получается. Жаль, что он в нашу сторону дернулся. Такой союзник нам явно бы пригодился». «Ну что уж теперь. Сейчас он превратился в пару горстей песка, но, пожалуй, кое-что из его стратегии нам придется перенять. Я взял с ладони зубра один шарик, расстегнул бронежилет и просунул руку под подмышку, прикладывая его себе к коже». Внимание! Вы желаете интегрировать в свое тело данный имплант? Да, нет. Предупреждение! Импланты второго ранга и выше безопасно можно интегрировать лишь один раз в 24 часа. При нарушении данного режима возможны непроизвольные мутации. Да давай, черт с тобой! У меня у отца такая родинка под мышкой, сколько себя, помню, висела. И ничего, жил с ней как-то. Внимание! Начата интеграция импланта. Полное приживление через 5 минут. 5 минут, так 5 минут. Как раз будет время наботы откачать и посмотреть, что там нам со второго тела перепадет. Добраться до второго тела оказалось не так и просто. Во время нашей борьбы с первым фрогом, травяной наст, по которому мы шли последние минуты, разорвался, пошел обширными прорехами. И нам пришлось спускаться и топать по илистому дну по грудь в настолько ледяной воде, что у меня пару раз ноги свело, наполняя мышцы неприятным жжением. Впрочем, эти мелкие неприятности вполне окупились полученной наградой в полсотни наноботов и сразу четырех предметов, взятых с тела. Еще один кусок брони срезанный с лапы. Чтобы добыть те же две бородавки с языка оляги, мне пришлось наступить на нижнюю челюсть монстра, И, схватившись руками за верхнюю, разжать челюсти и держать покрытую слизью плоть, пока зубр, нырнув в глотку до пояса, срезал их с основания языка. До последнего приза добраться оказалось легче. Благодаря тому, что взрывом фрогу разворотило всю спину, нужно было только протянуть руку сквозь испарившийся хребет и срезать внутри грудной клетки небольшой нарост темно-зеленого цвета. Качественный мутаген ловкости. Ранг сверхорядкий. Шанс успешного усвоения 60%. Максимальный эффект плюс 2 к ловкости, плюс 5% к прыгучести. Так как мы сегодня мутагены уже принимали, то оставили его до завтра. Тем более, что к нам пришло ожидаемое сообщение. Внимание! Вы утеряли одну единицу наноботов. Если вы не вернете ее в течение 120 секунд, она потеряет интеграцию с вашим телом. Предупреждение! Хотя большая часть наноботов сконцентрирована в гипофизе, но часть из них действует по всему телу и могут быть изъяты различными кровососущими существами. Следите за гигиеной своего тела. «А нет, это не то сообщение, которое я ожидал. Что за хрень? Комаров вроде вокруг нет. Что происходит?»